Часть пятая. 1602-1606 годы. Глава 28. 1. Последние десять лет шестнадцатого столетия Ролла Фитджеральд прожил как в угаре, обуянной разочарованием и гневом. Все, ради чего он трудился, оказалось пшиком и пошло прахом. Англия сделалась еще более протестантской, чем была прежде. Он думал, что растратил жизнь понапрасну. А потом на рубеже столетий он вдруг почувствовал, что надежда есть. Когда наступило новое столетие, королеве Елисавете было шестьдесят шесть. В этом почтенном возрасте она выглядела осунувшейся, бледной и какой-то потерянной. Отказывалась обсуждать будущее и своим указом признала государственной изменой любые разговоры о том, кто наследует ей на английском престоле. «Люди всегда поклоняются восходящему солнцу, а не закатному», — говаривала она. И нисколько не ошибалась. Не взирая на королевский запрет, по всей стране ползли слухи о том, что случится, когда Елизавета умрёт. Поздним летом 1602 года Роллов замке Тайн навестил гость из Рима, Лени Прайс, учившийся с Роллом в английском колледже в 70-ых годах прошлого века. Былой размощёкий юнец превратился в седого, умудрённого годами мужчину пятидесяти пяти лет. По матери церкви есть ли вас поручение, сказал он. Мы хотим, чтобы вы отправились в Эдинбург. Они стояли на крыше одной из замковых башен. Внизу простирались поля, а вдалеке приступало Северное море. Сердце Рола забилось чаще при этих словах. В Шотландии правил король Джеймс VI, сын Марии Стюарт. Поручение переспросил он. У королевы Елизаветы нет наследника, объяснил Лени. Все три ребенка Генриха VIII оказались бездетными, так что именно король Джеймс, скорее всего, наследует Елизавете на английском троне. Ролла кивнул. Он даже написал книгу о своих правах на трон. Джеймс истово верил в силу написанного слова. Полезная вера для правителя малой и бедной страны, вроде Шотландии. Он трезво оценивает свои возможности и ищет поддержки. В Риме считают, что сейчас самое время добиться от него нужных нам обещаний. Ролла ощутил прилив надежды, но заставил себя мыслить трезво. Его мать была католичкой, но сам Джеймс не католик. Его забрали у Марии, когдавал он младенцем, и с тех пор ежедневно травили протестантским ядом. Вы кое-чего не знаете, заметил Лени. Об этом вообще мало кому известно. Прошу никому не передавать. Хотя на крыше не были одни, происпонезил голос. Супруга Джеймса, католичка. Ролла был потрясён. Анна датская, королева Шотландии, католичка, но её же воспитывали в протестантизме. Господь направил к ней верного человека, и она узрела свет истины. То есть её обратили? Ленни прошептал. Она вернулась в лоно матери церкви. Слава Всевышнему. Это же всё меняет. Прайс вскинул руку, предостерегая от поспешных выводов. По нашему мнению, она вряд ли сумеет обратить своего мужа. Он что, не любит её? Трудно сказать. Наши лозучки в Шотландии уверяют, что эти двое относятся друг к другу довольно тепло. Кроме того, у них трое детей. Но, поговорив, что Джеймс извращенец, Ролло вопросительно приподнял бровь. "Расположен к молодым людям", пояснил Лени. Ролло презрительно скривился. Впрочем, даже среди священников такие извращенцы встречались не редко, хотя любовь мужчины к другим мужчинам признавалась смертным грехом. Джеймс знает, что его жена обратилась в католичество и смирился с этим, продолжал Лени. Не стоит ожидать, что он вернёт Англию в истинную веру, однако мы вправе рассчитывать на веротерпимость. Рола моргнул. Это слово было ему ненавистно. Для него оно было неразрывно связано с упадком, ересью, вероотступничеством. До «Да чего же мы дожили, подумалось ему, если уже католическая церковь говорит о веротерпимости. Лени не обратил внимания на гримасу собеседника. Следует тщательно изучить положение дел, и здесь ваша помощь будет неоценимой. Вы отвезёте в Эдинбург послание от Католической церкви Англии. Если Джеймс пообещает нам свободу вероисповедания, мы не станем возражать против его притязаний на английский трон. Ролнг, однако, не оценил всю разумность такого шага и водошевился в пуще прежнего. Правда, оставалась одна неувязка. У меня нет ни титула, ни сана, сказал он. Король Шотландии не пожелает меня принять. — Зато примет королева, — заверил Лене. — Она теперь одна из нас, так что вашу встречу мы устроим. — Она настолько предана матери церкви? — Уж поверьте. — Замечательно. — Разумеется, я готов ехать. — Молодцом, — похвалил Прайс. Шесть недель спустя Рула очутился во дворце Холлируд в Эдинбурге. Дворец стоял у подножия холма, носившего диковинное название Трон Артура. К западу дорога примерно через милю всбегала на другой холм, где высился Эдинбургский замок, куда менее пригодный для жизни. Неудивительно, что король Джеймс и королева Анна предпочитали Холируд. Роло облачился в одежду священника и повесил на шею распятие. Войдя в западное крыло дворца, он назвался Жаном Лангле и вручил лакею, который его встретил, немалую взятку. Его проводили в богато обставленную комнату с высокими окнами и большим очагом. — А в Шотландии не так уж и скверно, — подумала Сеймо, — если у тебя есть деньги. И остается лишь пожалеть тех босоногих ребятишек, которых он видел на городских улицах. Бегать босыми при здешних студенных ветрах — то еще удовольствие. Минул час ожидания. Все знали, что дворцовые слуги охотно притворяются влиятельными особами, выманивая взятки. Но насколько велико это влияние, оставалось только гадать. Впрочем, Ролла полагался на иные возможности, помимо подкупа. Священнику, который обратил королеву Анну в католичество, должны были сообщить, что ему следует настоять на встрече королевы с Жаном Лангле. Правда, чтобы встретиться с ним, Анне сперва хорошо бы узнать, что он во дворце. В комнату вошла женщина, не 27-летняя королева, а миловидная дама лет 60-ти. Ее лицо выглядело знакомым. «Добро пожаловать в Шотландию, отец Лангле», — сказала она. «Помните меня. Почти двадцать лет прошло». Стоило ей заговорить, как Ролло узнал давнюю подругу Марии Стюарт Эллисон. Ее волосы побелели, но голубые глаза смотрели все так же пристально. Он встал и протянул руку. «Леди Росс, ныне я леди Терстон. Не ожидал вас увидеть. Королева Анна была очень добра ко мне». Ролло не потребовалось иных объяснений. После казни Марии Стюарт Элисон верно возвратилась в Шотландию и снова вышла замуж. С сумела доказать свою полезность королеве Анне и стала фрейлиной. Не приходится сомневаться, что именно Элисон свела Анну с тем католическим священником, который в конце концов обратил королеву в истинную веру. Полагаю, это вы посоветовали пригласить меня, уточнил Ролло. Может быть, леди Терстон улыбнулась. Хорошая новость. Полезно и приятно иметь такого союзника. Благодарю за вашу помощь. Я многим вам обязан. Элисон, похоже, ничуть не лукавила, и Роло вдруг пришло в голову, что она могла в прошлом питать к нему нежные чувства. Но сам он никогда особо не интересовался интрижками. Любовная страсть не для него, у него иные устремления. Он раздумывал, чтобы ответить Элисон, когда в комнату вошла королева Анна. Ее длинное вытянутое лицо, обрамленное золотистыми кудрями, венчал высокий лоб. Королева знала, что хорошо сложена и носила платье с низким вырезом, выставляя на обозрение пышную грудь. — Рада видеть вас, отец Лангле, — проговорила Анна. Ролла низко поклонился. — Великая честь повидаться с вами, ваше величество. — Честью будет служить матери церкви, которую вы сейчас олицетворяете, — мягко поправила королева. — Разумеется. Ролла не был сведущ в придворном этикете и слегка растерялся. «Прошу прощения. Давайте присядем и побеседуем». Анна села первой, и Ролла с Эллисон последовали ее примеру. Королева выжидательно посмотрела на Ролла, как бы побуждая его начать разговор. Ролла сразу перешел к делу. «Его святейшество папа Клемент полагает, что ваше величество очень скоро может стать королевой Англии». «Конечно», — подтвердила Анна. Права моего супруга на английский трон неоспоримы. Здесь вы заблуждаетесь, милочка, мысленно возразил Ролла. Марию Стюрт казнили как изменницу, а повсеместно признавалось, что дети изменников не могут наследовать родительские титулы. Возможно, всё-таки найдутся люди, которые осмелятся поспорить, Анна кивнула. Значит, уже сталкивалась с такими или хотя бы слышала о них. Его святейшество призывает английских католиков поддержать короля Джеймса. продолжал Ролло: "При условии, что ваш супруг пообещает предоставить нам свободу вероисповедания". "Его величество, мой муж тяготеет к веротерпимости", ровным тоном отозвалась королева. При этом ненавистным словом Ролло поперхнулся и пришлось притвориться, будто на него вдруг напал кашель. Королева словно не заметила. "Король Джеймс принял моё обращение в истинную веру и согласился с ним". "Чудесно", произнёс Ролло. «Король Джеймс допускает к своему двору католических богословов и часто лично с ними спорит». Элисон дёрнула подбородком в знак подтверждения. «Могу заверить вас о его святейшестве, что когда мой супруг станет королем Англии, он сразу же предоставит нам, католикам, свободу вероисповедания». Королева как будто искренне верила собственным словам. «Очень рад это слышать». Ролла постарался, чтобы его лицо выразило соответствующее чувство, но сам спросил себя, почему-то голосом Лени Прайса, «Где подтверждение?» «Нет, это обещание должен дать король Джеймс лично». Дверь открылась, и в комнату вошел Джеймс. Ролла тут же вскочил и низко поклонился. Королю исполнилось тридцать шесть, а дутловатое мясистое лицо выдавало в нем человека, охочего до развлечений, а глаза под набрякшими веками так и бегали. Он ласково поцеловал супругу в щёку. Королева Анна объяснила: "Отес Лонглей прибыл с известием, что его святейшество папа Римский поддержит ваши притязания на трон Англии". Джеймс улыбнулся и произнёс сильным шотландским выговором: "Благодарю за добрые вести, святой отец". Он слегка запинался, и возникало ощущение, будто язык не помещается у него во рту. Я взяла на себя смелость заверить святого отца в том, что вы, пожалуй, и те английским католиком свободу веры исповедания. А, разумеется, король снова улыбнулся. Вам наверняка ведомо, святой отец, что моя матушка была католичкой. Requiescat in pace, сказал Рола. Это латинское выражение, означавшее "покойся с миром", широко употреблялось католиками. Аминь, ответил король. 2. Нэд Уильорд заплакал, когда Елизавета скончалась. Королева отошла в мир иной в дворце Ричмонд в ночь на 24 марта 1603 года под шум дождя за окнами. В ту ночь она находилась в её спальне вместе с придворными, духовниками и фрейлинами. Монарх слишком важная особа, чтобы умирать в одиночестве. На ней доступно 63 Оба его покровителя, Уильям Сесиль и Фрэнсис Волсенгем, умерли несколько лет назад, но короне по-прежнему требовалась тайная служба, и Над продолжал заниматься прежним делом. У смертного одра Елизаветы он стоял бок о бок с низкорослым горбуном, секретарём короны Робертом Сесилем, младшим сыном великого сэра Уильяма. Елизавета шутливо именовала Роберта своим карликом, не замечая жестокости этого прозвища. При этом она всегда прислушивалась к его советам, поскольку умом Роберт ничуть не уступал своему отцу. Старик Уильям, когда был жив, так отзывался о своих шиновях: "Томусу я не доверил бы править и площадкой для тенниса, а вот Роберт способен править Англией. Все мы нынче карлики", думал Нэт, вытирая слёзы. Елизавета была великаном из полиином, а мы ей просто служили. Королева 3 дня подряд не вставала с постели, и большую часть этих дней язык ей неповиновался. Последний вечер она заснула около 10, а в 3 часа утра попросту перестала дышать. Нет ей едва сдерживал рыдания. Умерла женщина, которая определяла его жизнь. Впервые за много-много лет он припомнил, как видел молодую принцессу Елизавету, ходившую нагишом после ванны. Душевная боль пронзила всё его естество. Та красавица теперь превратилась в безжизненное, дряхлое тело, распростертое на кровати. Роберт Сесил покинул спальню в тот самый миг, когда врачи признали королеву мертвой. И Нэтт последовал за секретарем, продолжая вытирать слезы рукавом. Долго скорбеть некогда, у них множество дел. Медлительная лодка под покровом темноты доставила их в Лондон. Несмотря на королевский запрет на разговор о престолонаследии, Тайный совет давным-давно решил, что следующим королём Англии станет Джеймс Шотландский. Но действовать следовало быстро. Отпетые католики знали, что королева при смерти, и наверняка строили свои планы на её наследников. Да, прямых соперников у Джеймса как будто не было, однако существовали иные способы помешать благополучному восшествию на трон нового государя. Самый простой и очевидный заключался в похищении Джеймса и его старшего сына принца Генри. Затем похитители либо убьют Джеймса, либо принудят его отречься и сделать королём своего сына. Именно так сам Джеймс стал правителем Шотландии ещё младенцем. Принцу Генри было всего девять лет, следовательно, вместо него править Англией надлежало взрослому регенту, каковым вполне мог стать кто-либо из знатных католиков, возможно, даже приемный сын Неда, граф Бартлетт Ширин. В ответ протестанты соберут войско, вспыхнет гражданская война, и Англия познает все те ужасы, какие повидала Франция в кровопролитные десятилетия религиозных распорий. Последние три месяца Нэтт и Сесил принимали упреждающие меры к тому, чтобы избежать подобного развития событий. Нэтт составил список наиболее влиятельных католиков и с одобрения Сесила поместил всех этих людей под арест. В казначействе поставили вооруженную охрану, а у дворца Уайт-Холл теперь располагались пристреленные пушки. Нэтт размышлял о трех великих женщинах минувшего столетия. «Нынче все они мертвы». И Елизавета, и Екатерина Французская, и Маргарита Пармская наместница Нидерландов. Они пытались помешать мужчинам убивать друг друга за веру. Пожалуй, думал, нет этих достижений, если смотреть из сегодняшнего дня, кажутся не слишком значимыми. Всегда находились и находятся те, кто расстраивает любые планы миротворцев. Франция и Нидерланды десятилетиями терзали кровавые религиозные войны, лишь Англии удавалось худо-бедно сохранять мир. Всё, чего хотелось Неду, провести остаток дней в этом мире и покое. Рассвет застал их на воде. Когда наконец добрались до дворца Уайтхолл, Роберт Сесиль немедля созвал заседание Тайного совета. Объявления согласовали быстро, и Сесиль написал указ собственной рукой. Затем советники вышли на лужайку напротив титул-ярда. В эпоху чудоров так называлась огороженная площадка для рыцарских турниров. В данном случае речь об арене, которую король Генрих VIII велел возвести рядом с дворцом Уайт-Холл. На этой арене помещалось до 12 тысяч зрителей. Сейчас на этом месте располагается плацпарад конной гвардии, где уже собралась толпа горожан, привлеченных, по всей видимости, слухами. Герольд зачитал указ «Королева Елизавета скончалась, новым королем Англии объявляется под именем Иакова Джеймс Шотландский». Гусли это во поехали в город, где тоже народ толпился на площадях в ожидании новостей. Герольд зачитал указ перед собором Святого Павла, а потом на Чепсайд-Кросс. В конце концов советники достигли Тауэра и потребовали предоставить им доступ в крепость от имени короля Якова I английского. Горожане с облегчением отметили, над вели себя достаточно спокойно. Елизавету в народе любили, и кончина королевы многих опечалила. Лондонские купцы при Елизавете преуспевали, и для них главным было отсутствие перемен. Джеймс, теперь Яков, оставался неизвестной величиной. Иноземец, хотя шотландцы всяко лучше испанцев, протестант, но имеет жену католичку, мужчины склонны по уверениям овык к женским повадкам. Елизавету похоронили не дожидаешь, пока король Яков проделает долгий путь в Лондон из Эдинбурга. Тысяча скорбящих сопровождала гроб до Вестминстерского аббатства, а за процессией наблюдало, как показалось Неду, добрые сотни тысяч человек. Гроб покрыли багряным бархатом, на сверху установили раскрашенное восковое изваяние Елизаветы в парадном королевском облачении. Неду полагалось участвовать в церемонии, но в соборе он улучил возможность ускользнуть и отыскать Марджери во время службы. Он держал супругу за руку и словно питался исходившей от неё силой и уверенностью. Марджери, конечно, тоже грустила, с годами она начала разделять убеждённость надо в том, что мир между христианами важнее богословских препирательств, а Елизавета листворяла собой стремление к этому миру, спасвшему жизни. Когда гроб опустили в могилу в часовне Богоматери, Нэт снова заплакал. Пытаясь успокоиться, он спросил себя: "О чём собственно плачет?" Ачастье он оплакивал идеалы Елизаветы, ставшие и его идеалами. За многие годы он не раз видел, как этими идеалами приходилось жертвовать во имя сиюминутных политических целей. Если судить беспристрастно, Елизавета истребила почти столько же католиков, сколько Мария Чудор, королева Мария Кровавая, погубила протестантов. Мария убивала своих жертв за их веру, а Елизавета карала за измену. Однако это различие слишком часто бывало неочевидным. Елизавета вовсе не была ангелом или святой. Её правление забивало всевозможными притеснениями, но Нет по-прежнему восхищался ею и верил, что правительницы лучше не сыскать в целом свете. Марджери сунула ему носовой платок, расшитый изображениями желудей. Нет сразу же опознал в этом куске материи свой собственный платок, который вручил Марджери четверть века назад. Какой удивительный круговорот! Он вытер щёки Но пытаться осушить слёзы было всё равно что вычерпывать воду из гавани кума. Слёзы текли и текли неумолимо и безостановочно, как наступающий прилив. Старшие придворные чины, как полагалось, переломили свои жезлы, эмблемы занимаемых должностей и побросали обломки в могилу. Когда люди стали расходиться, на этот вдруг подумал, что всё-таки прожил достойную жизнь. Он любил и был любим, а среди тех, кто его любил, важнее всего были четыре женщины. Его мать Элис Уильерт, королева Елизавета, Сильви и Марджери. И горе его сейчас тем и острее, что Елизавета умерла третья из этих четверых. Потому он крепко держал Марджери за руку, когда они вдвоём выходили из огромного собора. Она была всем, что у него осталось. 3 Через год после кончины королевы Елизаветы Ролло Фиджеральд поклялся убить короля Якова. Король нарушил свое обещание, данное английским католикам. Он вернул в действие принятые при Елизавете законы против католичества и строго настаивал на их соблюдении, как если бы никогда и никому не сулил ни веры терпимости, ни свободы вероисповедания. Ролло не знал, насколько искренне была в своем обращении в католичество королева Анна, но подозревал, что и та всех обманывала. Да, Яков и Анна на пару одурачили Ролла, а также сообщество английских католиков и самого Папу Римского. Гнев Ролла подпитывал уверенность в том, что его обманывали сознательно и использовали как подручное средство для обмана остальных. Но сдаваться он не собирался. Не лживому Якову, не презренным пуританам не видать победы. Эти богохульники иретики, посмевшие взбунтоваться против матери церкви, заплатят за свои прегрешения, заплатят сполна. Устроить прямое покушение на Якова казалось бессмысленным. Можно сколько угодно рассуждать о том, чтобы подстрелить или заколоть короля, но почти наверняка любого, кто попытается это осуществить, остановят стражники или придворные. На крыше башни в замке Тайн Роллер размышлял о том, как устроить убийство монарха. Эти мысли питали его ярость и жажду мщения, а план становился всё более и более зашёрённым. Будет просто здорово прикончить заодно короле Ванна. И всех королевских отпрысков Генри, Элизабет и Чарльза, а также кучку придворных советников, в особенности Нада Уильерда, Ролло хотелось расстрелять их всех из пушки, как англичане расстреливали когда-то корабли испанской армады. Тут он вспомнил о подожжённых кораблях и внезапно сообразил, что можно устроить пожар в королевском дворце. Медленно, очень медленно, замысел начал обретать чёткие очертания. Ролло побывал в новом замке и поделился своими мыслями с графом Бартлетом и старшим сыном графа, 27-летним Суизеном. В молодости Бартлет едва ли не обожествлял своего дядю, и до сих пор Ролло имел некоторое влияние на племянника. Что касается Суизена, тому с малолетства внушали, что благополучие графства Ширинг едва ли не сгинуло без следа в правлении Елизаветы. Отец и сын были немало разочарованы тем, что Яков продолжил притеснять католиков по примеру своей предшественницы. Младший брат Бартлета, Роджер, в совете не участвовал. Он трудился в Лондоне, на Роберта Сесила и больше не жил в новом замке, что было только к лучшему. Находившийся под сильным влиянием своей матери и приемного отца, Неда Уилларда, Роджер вполне мог попытаться помешать Ролло. Дождёмся заседания парламента, сказал Рола, когда слуги ушли, и трое мужчин остались наедине после обеда. Они соберутся все: король Королева, секретарь короны Сэшел, сэр Нетуиллорд, прочие и триклятые богохульники, заседающие в парламенте. Мы их всех прикончим одним ударом. Бардлетт недоверчиво покачал головой. Звучит неплохо, конечно, но что-то я сомневаюсь, что подобное затея осуществима. Предоставь это мне, бросил Рола.